«Ты мне нужен», — сказал Петя Проскуров Китыгородцеву. Уезжай, «Уезжаю я, дружище, командировка у меня». «Когда?» «Да прямо сейчас», — сказал Китегородцев. «Сяду в машину и в Муром. Не хочешь со мной прокатиться?» Почти серьезно предложил он. «Ты мне нужен», — проявил упрямство Петя. «Два часа займет, туда-обратно». Китегородцев смотрелся в лицо мальчишки. Вдруг вспомнилось, что давненько ему не доводилось читать переписку Педера со Свездой. Насколько далеко эта дамочка продвинулась в деле воспитания непутевого Педра? И какие такие мысли она еще могла вложить в его вихрастую голову? «Далеко едем?» – поинтересовался Китай Огородцев. «Вот радная. К тебе домой?» «Не, вещицу одну заберем и назад. Но не дома». «Нет». «А где, интересно?» «Ладно, поехали», – сказал Китая Огородцев. Он хотел взять Хаммер из Проскуровского гаража, но неожиданно запротестовал Петя. «Нам светиться не к чему», — сказал мальчишка. «Надо быть попроще». Взяли самую маленькую машинку. Audi ТТ. Два места. 60 тысяч долларов». Вряд ли они на такой машине будут неприметными в Отрадном. Ведь это не Рублево-Успенское шоссе. Но никакого другого подходящего варианта не было. «Как дела вообще?» — спросил китай-городцев. «Нормально все», — коротко ответил Петя. Хмур был и загадочен, как какой-нибудь агент в шпионских фильмах». Когда приехали в Москву, китай-городцев хотел, как в прошлый раз, свернуть с Алтуфьевского шоссе к метро «Отрадное». Но у Пети были свои соображения, и они проехали до станции метро «Владыкино». Миновали промзону, на перекрестке повернули направо и оказались на небольшой безлюдной площадке. Навес, рядом запертая будка, стенд с информацией для автолюбителей. В отдалении закрыты на множество замков пункт технического контроля». «Площадка прохождения техосмотра», — понял Китай Городцев. «Сегодня понедельник, у них, по-видимому, выходной». «Оставь меня здесь», — сказал Петя. «Вернешься через десять минут». «Нет», — покачал головой Китай Огородцев. «Когда ты без меня, ты делаешь, что хочешь, я ничего не имею против. Но если ты взял меня с собой, я все время рядом, потому что несу ответственность». «Я тебе сказал», — обозлился Петя. Вместо ответа китай-городцев газанул, и они поехали с этой площадки прочь. «Хорошо!» – сдался Петя. Вернулись на площадку. Петя вышел из машины и скрылся за будкой. Он отсутствовал всего минуту. Когда вернулся, было видно, что он взволнован. «Поехали!» – скомандовал отрывисто и зыркнул обеспокоенно по сторонам. Похоже, он действительно ощущал себя шпионом. Он говорил китай -городцеву перед поездкой, что заберет какую-то вещицу. «У него здесь тайник. Что вообще происходит?» «Надо бы почитать, что ему за последнее время написала соезда». Вечером этого же дня Китай-городцев был в Муроме. Мать Люды Потаповой жила в деревне километров в от Мурома. Об этом он узнал без труда. И дом ее в деревне нашел легко. Вот только в дом попасть оказалось непросто». За грязным и никогда не немытым стеклом в призрачном неярком свете угадывался человеческий силуэт. Как возник там, едва Китайгородцев постучал в оконце, так и маячил бессловесно, словно это был не человек, а неодушевленный предмет. «Мария Петровна!» – взывал китай -Городцев. «Я от вашей Люды!» – безуспешно. Он еще постучал. «Я друг Антона!» – сказал китай -Городцев. Он здесь у вас работал, не здесь, а с вашей людой, в смысле, и он помог ей перевестись в Москву. Только это возымело действие. Силуэт пропал, а вскоре звякнулась щеколда на двери. На хлипкое, полуразвалившееся крыльцо, кутаясь в пропавший насквозь нищий старостью платок, вышла пожилая женщина невысокого росточка, Настороженным взглядом всматривалась в лицо незнакомца. «Я из Москвы», — сказал Китай-Городцев. «Приехал в Муром по служебным делам и заодно решил заехать к вам. Гостинцы вот. Он продемонстрировал увесистые пакеты со снедью, предусмотрительно закупленные в Москве. Пакеты женщину явно заинтересовали, но осторожности у нее не убавилось. «У Люды все нормально», – продолжал ровным голосом гипнотизировать собеседницу Китай-городцев. «Снова мамочка будет, вы об этом знаете?» «А то», – сказала женщина. И совсем было не похоже, чтобы она радовалась такому обстоятельству. Передавала, чтобы вы не волновались, и просила фотографию сыночка привести. Кита Огородцев продемонстрировал женщине цифровой фотоаппарат. Скучает, пояснил он. Не очень верится, сухо оценила женщина. Все-таки на расстоянии, примирительно произнес Кита Огородцев. Тут чувства обостряются. Пускай потаскует. Может чувства материнские у нее проснутся». Похоже, что в вопросах воспитания ребенка у мамы и у бабушки существовали определенные разногласия. «Одежду передала», – сказал Китай-Городцев, – «для малыша. Заботится». «Не сильно новая, конечно, но очень качественная, все заграничное. На самом деле, по его просьбе, няня Оксана Петровна подобрала кое-что из вещей Алеши Проскорова. То, из чего он либо вырос, либо пятна какие посадил и теперь неудобно было надеть. «И денег передала». Сделал еще одну попытку китай-городцев. Достал бумажник, демонстрируя готовность тут же отсчитать день знаки. Подействовала, наконец. Не хотела, наверное, женщина, чтобы гость на крыльце демонстрировал деньги. Еще увидит кто. «В дом пройдите», — сказала поспешно и зыркнула по сторонам, пытаясь высмотреть в сгущающихся сумерках недоброжелательных алчных соседей. В доме стоял тот же жуткий запах. Все здесь пропахло насквозь нищетой. Убогость быта, способная свести с ума. Почерневшие от сырости стены, кое-как слепленная из необструганного горбыля лежанка, заваленная вонючим тряпьем, которая заменяла и матрас, и постельное белье одновременно. Засиженная мухами единственная лампочка под потолком освещала комнату так тускло, что китайгородцев не смог разглядеть, за какой год был висевший на противоположной стене календарь. «Давайте деньги», — сказала женщина и жадно протянула руку. «Чего ж, мол, откладывать дело в долгий ящик?» Китай-городцев достал из бумажника две 50-рублевые бумажки, протянул их женщине. «Хорошо, видно, зарабатывает», — ровным голосом дала оценку та. «Без зависти и без радости», — сказала. «Теперь еще вещи», — разбирал сумки Китай-городцев. «Куртка здесь, потом всякие ползунки. Хорошо бы сразу примерить». Он не видел ребенка и хотел, чтобы тот здесь появился. Но женщина перебирала вещи и не спешила предъявить внука. «Теперь Люда будет вам помогать», – пообещал китай Огородцев. «Вещи для ребенка, одежда, обувь». Он обещал то, что был способен выполнить. Не помощь Люды, естественно. Но и без нее мог кое-что привозить сам. Мария Петровна перебирала дары, удивлялась качеству материалов, из которых была пошита одежда. Такого она в руках не держала никогда, это было заметно. «Отец-то помогает?» – спросил сочувственно Китай-городцев. отец?» – подняла на него глаза женщина. «Ну, мальчика этого, сынишки Людиного». «Помогает!» – зло сказала Мария Петровна. «А потом догоняет и еще помогает!» С яростью последние слова произнесла. «Ну, хоть наведывается!» – все с тем же сочувствием в голосе поинтересовался китай -городцев. «Куда?» — в сердцах спросила женщина. — Сюда, к сынишке. — А он его видел, сынишку своего? Все больше озлоблялась Мария Петровна. — Или вообще хоть знает, что у него есть сын. Он же матрос. — Матрос? — опишил Китай-городцев. — Моряк? — Моряк с печки бряк. Он просто Людку поматросил и бросил, потому моряк. — Ну какой моряк? Где бы ему взяться? Поди пойми, кто он такой. Шустрик городской, там у них все быстро. А дура эта уши развесила, шмяк, бряк и родила. «Получился тоже маленький матросик, вот сидит и жизни радуется!» Махнула женщина рукой. Китогородцев проследил направление и увидел дверь, которую прежде не заметил. Его глаза уже привыкли к полумраку. Он схватился за фотоаппарат. «Так я его сфотографирую?» Вопросительно посмотрел он на женщину. Та нервно дернула плечом. Не очень-то ей эта идея нравилась, но теперь после московских подарков вроде как неловко было отказать. Для себя Китайгородцев решил, что разрешение получено. Прошел в смежную комнату. Женщина последовала за ним. Здесь света было не намного больше. За невысокой выгородкой, сооруженной из обломков досок, ползал Людин сын. Грязненький и почти голый. Вместо соски у него была трепица с хлебным мякишем. Малыш жадно сосал ее, причмокивая. Вместо игрушек – пустая пачка из-под сигарет, обломок расчески и порядком раздерганный на клочья журнал «Работница» за 1979 год. «Виктор Геннадьевич собственной персоной», – сказала женщина. Мальчишка лежал в своем закутке, посасывая и глядя на незнакомого дядю задумчивым взглядом. «Быть может, в этом полумраке все были для него на одно лицо?» Китогородцев сделал снимок. Яркая вспышка заставила мальчишку встрепенуться. Он вскочил, неловко заковылял к Китая и наткнулся на непреодолимое препятствие из досок. «Привет!» — ласково сказал ему Китая Огородцев и улыбнулся. Мальчишка смотрел настороженно. «Я знаю, что братьев и сестер у Люды нет», — вспомнил Китая Огородцев в подробности анкеты Люды Потаповой. «Одна она у меня», — подхватила женщина. «А еще какие-нибудь близкие родственники есть у Люды? Дяди, тети...» «Нету никого, поумирали». «Так вы, вот еще сынишка, получается, есть вся ее семья?» «Семья без копья», — со вздохом произнесла Мария Петровна. «Ну и еще этот матрос», — скупо улыбнулся Кита Огородцев, — «Витькин папа». «Звать его Гена, а фамилию вы хоть знаете? Чью? Гена этого? Да на что он мне сдался?» «В общем, да», — не стал перечить Кита Огородцев. «Ей Гена не нужен». «Он Кита Городцеву нужен, чтобы понимать, через кого из близких родственников Люды на нее можно повлиять. Или у кого можно узнать какие-то подробности, которые помогут понять причину людяных поступков». «Где он хоть работает?» – спросил Кита Городцев. «Люда вам не говорила?» «Спекулянт он или бизнесмен. Черт их разберет. Торгуй что ли?» «Не знаю. Ну, наверное, на рынке он». «На каком?» «В Москве». «Это я понимаю, но там рынков много. Мне то неведомо, я там не была». Оно и правда. В общем, вряд ли им торгаш этот пригодится. Люда с ним не в контакте, судя по всему. «С прошлого года ведь у него у вас в доме», — предположил Китай Огородцев. «Угу. Как родила Людмила, так вам и подбросила, а сама Москву поехала покорять». «Да, Москва бьет с носка», — вздохнула женщина. «Ну, сейчас все нормально у Люды», — напомнил Китай Огородцев. «Это сначала трудно было». Она мне рассказывала, как готовилась к московской жизни, подстриглась, перекрасилась и вообще...» «Я не признала», — сказала женщина. «Тогда, год назад...» «Ага, приехала ко мне, а я... Мамочки мои родные, кто это?» «Это перед Москвой она?» «Да, перед Москвой». «А зачем?» — спросил Китогородцев с доброжелательной улыбкой. «А это, говорит, для Москвы, чтобы не фёклая какая, а вроде настоящая москвичка». Может, требования такие были, хозяева хотели, или она о них кому-то конкретному ехала на работу. Говорила, есть у нее один адресок. Знакомый, что ли? Мне откуда знать, не мое дело. А не получилось у нее тогда, она рассказывала? Ага, вернулась. Она здесь где-то работу нашла. У господ работала, тут богатые есть, сами московские, а тут их не дача. Почему Люда к ним пошла? И снова женщина сказала «Не знаю, не мое это дело». Или осторожничала в разговоре с незнакомцем, или действительно была не в курсе. Время было позднее, и китай Городцев заночевал на проскуровской даче. Сел за компьютер, чтобы посмотреть, наконец, переписку Педра со звездой. Педра. Настоящих уродов четыре или три, но меньше никак. Звезда. Четвертый, который то ли урод, то ли не очень. Он кто? Или это она? Педра. Один мозгляк ему всего год. Звезда. «В год уродом быть невозможно. Не успеешь ничего такого сделать, чтобы считаться уродом. Он тебе кто вообще? Родственник?» «Педро». «Типа да». «Свезда». «Брать, небось». «Педро». «Типа да». «Свезда». «Он не виноват, что родился. Это не его выбор. Это выбор взрослых уродов». «Педро». «Я уже просек. Из-за них все плохо». «Свезда». «Тогда я понимаю. Твой отец вас бросил и живет с другой. Угадала?» «Педро». Но. «Свезда». Тогда про двух уродов я поняла, а третий кто? Педро, мать, свезда. Она осталась с тобой, она тебя не бросила, поэтому она не может быть главным злом. Главное зло это тот, кто бросил. Я тоже живу без отца, потому что он урод. Все они уроды, те, кто нас предал. Еще свезда написала, что ей не нравится, когда ее переписку с Педро читают все, кому не лень и предложила общаться так, чтобы по-прежнему взаимно сохранять инкогнито, но уже без посторонних. Она пообещала оставить послание для Педро вместе, месте, координаты которого она расписала очень подробно, но так путано, что посторонний человек ни за что не смог бы догадаться, о каком районе мегаполиса вообще идет речь. А китай понял, что это та площадка техосмотра, куда они с Петей ездили недавно. Понял только потому, что Петя взял его с собой». Утром Китай-городцев поехал в родильный дом. Тот самый, в котором рожала Люда Потапова. У него была слабая надежда на то, что могли сохраниться какие-нибудь сведения об отце ребенка. Мало ли, как там ситуация могла развиваться. При поступлении в роддом, со слов будущей мамочки, какие-то координаты близких обязательно должны записывать. На случай непредвиденных обстоятельств. «Может, и не путевом муже что-то сохранилось». Это уже потом, когда свидетельство о рождении выправляли, Люда могла не упомянуть об отце ребенка. «А в роддоме почему бы и нет?» Так Китай-Городцев сам себя уговаривал. К главврачу Китай-Городцев не пошел, справедливо рассудив, что чем ниже служебное положение собеседника, тем легче с ним общаться, и начал он с акушерки, которую встретил в коридоре. А уж она подсказала ему фамилию врача, к которому следовало обратиться». Это была женщина, не очень пожилая, худенькая, с глазами добрыми, но лицом усталым, какие бывают у людей, обремененных множеством забот. В Китай-Городцеве она мгновенно распознала приехавшего издалека человека, и у нее, наверное, ни малейших сомнений не было в том, что бессерьезные на то причины в дальний путь не отправляются». И на лице ее отразились готовность гостю всячески помочь и еще та робость, которая часто присуща обитателям провинциальных городков в общении с начальством из центра. А китай Огородцев ей таким начальством, похоже, и виделся. «В прошлом году у вас рожала Потапова Людмила Антоновна», — сказал китай Огородцев. «Мальчик у нее родился, назвали Виктором». «Да», — с готовностью подтвердила врач и нервно улыбнулась. Китай-Городцев понял, что эта женщина скажет ему все, что он пожелает. Не придется из нее информацию выдавливать по капле. «Вы ее помните?» – будто бы даже удивился Китай-Городцев. «А как же, мы всех помним!» Китай-Городцев показал ей две фотографии. На одной Люда Потапова была запечатлена в ту пору, когда еще работала няней в детском саду, а на второй – такая, какой ее знали сейчас в Москве. «А вот она!» Тут же признала свою бывшую подопечную врач и не смело указала на фото детсадовской пары. «А эту девушку вы знаете?» – придвинул вторую фотографию Китая Гаруцев. Женщина долго всматривалась. «Нет», – покачала головой. «А кто это?» «Значит, в новом обличии Люда Потапова перед врачом не появлялась». Кита Гаруцев спрятал фотографии, не ответив на вопрос. «Вы не помните, кто из родственников к Потаповой приходил?» поинтересовался он «Тогда, когда она лежала здесь?» Судорожно вздохнула собеседница. «Да, мать. А еще...» «А кто еще?» Удивила женщина. «Отец ребенка», — подсказал Кита Огородцев. «Сама она, без мужа». «Неужто не приходил?» «Нет, я не помню. Наверное, не приходил». «А неизвестно, кто он?» «Можно посмотреть», — сказала врач. «В карте Потаповой. Там, может быть, если она давала сведения, конечно». Вопросительно посмотрела на гостя. Китогородцев благосклонно кивнул, в глубине души приятно удивляясь тому, как легко ему здесь все удается. Врач тотчас зашуршала бумагами. Вот, сказала она, есть сведения. В графе отец Шаров Геннадий Алексеевич. Кто?, не сдержал изумление Китайгородцев. Шаров!, упавшим голосом повторила врач, словно на ней была вина большая. Гена Шаров, год продежуривший на воротах Проскуровского имения и недавно участвовавший в вооруженном нападении на жену Проскурова и ее ребенка, был гражданским мужем Люды Потаповой. И никакой он не торгаш, как предполагала мать Потаповой. Хотя действительно на рынке обретался год назад. Не торговал он там, а был охранником. А так все совпадает. Проскуров был чернее тучи. Он сидел за столом в своем кабинете и выглядел так, как, наверное, выглядит бизнесмен, только что узнавший о том, что он разорен, и впереди ничего. Полный крах. «Кто это раскопал?» – Прошарова, – спросил Проскоров. «Вот он», – кивнул на присутствующего в кабинете Китай-Городцева Хамза. Проскуров посмотрел на Китая городцева тяжелым взглядом. «Девка эта где?» – спросил Проскуров. «Она сейчас в больнице», – доложил Хамза под присмотром. «Есть предложение, как с ней быть?» «Ментам ее надо отдавать», — жестко сказал Хамза. Тогда и его Проскуров одарил недобрым взглядом. «Она связана с Шаровым. Против Шарова возбуждено уголовное дело», — пояснил Хамза. «Так что закроют ее надежно на все время следствия. И разговорят, конечно. Лучше милиция пусть этим занимается, чем мы». «А мы-то что?» — не понял своего счастья Проскоров. «Если мы ее раскручивать начнем, можем под статью попасть. Самоуправство, незаконное лишение свободы. Там целый букет статей УК». «Все равно ее уже закрыли», – напомнил Проскоров, «Пусть даже и в больнице». «Пока что все законно», – сообщил Хамза. Женщина почувствовала недомогание, вызвали скорую, было принято решение о госпитализации. Сейчас она под присмотром врачей, и ей уже лучше. Но долго так продолжаться не может. И получалось, что сдать ее милиции придется. По выражению лица Проскурова можно было понять, что лично он поступил бы иначе. «Возможно, что закатать в асфальт – это не такая уж неправдоподобная страшилка из баек про злобных отморозков», – вдруг подумал китай -Городцев. И счастье Люды Потаповой заключается в том, что раньше Проскурова о странных превратностях ее судьбы узнали Хамза и -Городцев, и это дополнительная гарантия того, что она не исчезнет бесследно. «Хорошо». Неохотно согласился с планом Хамзы Проскуров. «Ну, а я хочу ее увидеть, прежде чем ее заберут». Тут Хамза замялся. «Разве есть проблемы с этим?» – приподнял бровь Проскуров. «Да вроде нет», – пробормотал Хамза. «Какие могут быть проблемы?» Под присмотром охранников из Барбакана Потапову перевезли из больницы в дом Проскорова, Точнее, не в сам Проскуровский дом, а в одноэтажное здание в глубине участка, где жила прислуга. Дневное время во всем здании не было никого. В комнату, где находилась Потапова, в сопровождении Хамзы и Китая Городцева, пришел Проскоров. Потапова смотрела на них затравленным зверьком. «Мне сказали, что ты давно ко мне устроиться хотела», — сообщил Проскуров. «Зачем ты так сюда рвалась?» Было видно, как метнулся беспомощный взгляд Потаповой. «У тебя ведь есть ребенок», — сказал Проскоров. Прозвучало, как угроза потапова заметно испугалась но проскоров имел в виду другое а у ребенка есть отец продолжил он потапова пребывала в напряжении кто он спросил проскоров молчание в ответ я тебе могу фамилию назвать решил помочь собеседнице проскоров шаров геннадий тебе я такой известен потапова снова не ответила но взгляд ее выдал так растерялась от неожиданности, что уже и не было необходимости отвечать. Чтобы она не тратила времени на бессмысленное вранье, Хамза попросил Китогородцева продемонстрировать Потаповой, что такого интересного тому удалось накопать в Мураме. Китайгородцев развернул к женщине экран ноутбука, на котором вывел сделанную цифровым фотоаппаратом фотографию из карты роженицы Потаповой Людмилы Антоновны. «Это документы из роддома», — пояснил Хамза. «Вот видишь, здесь написано, что отец твоего ребенка Шаров». Про Скурову было все ясно. Он убедился, что ошибки нет, и не сумел сдержаться, дал волю ярости. Вцепился в блузку Потаповой, притянул к себе и процедил, некрасиво брызгая слюной. «Если с головы Алеши хоть один волос упадет, тебе не жить!» Он был страшен, и Хамза, опасаясь худшего, попытался высвободить Потапову из проскуровского захвата. Женская блузка затрещала по швам. Потапова упала на стул, закрыла лицо руками и разрыдалась. «Я вас прощаю», – бормотала она в каком-то безумии. «Я прощаю вас». Потом те же самые слова она стала выкрикивать. У нее начиналась истерика. Китай Городцев, не дожидаясь чьей-либо подсказки, принес Потаповой воды. Она оттолкнула его руку. Проскуров, стоя у окна, смотрел на женщину с брезгливой миной. Хамза переминался с ноги на ногу, не зная, как ему выпроводить Проскурова. Он боялся, что последует еще одна вспышка гнева, и Потапову придется спасать. китай сделал вид, что занят ноутбуком. Просматривал одну за другой фотографии. Дошла очередь и до снимка Вити Потапова. Там, в полутемной комнате деревенского дома, где делался снимок, у Китайгородцева не было возможности толком разглядеть мальчишку. Зато на снимке, сделанном при фотовспышке, физиономия мальчугана была видна превосходно. Отлично, просто видна на заглядение. Изумленный Китайгородцев поднял глаза на Проскорова, потом снова перевел взгляд на снимок мальчика. Отец и сын. Одно и то же лицо, с поправкой на разницу в возрасте. Или это у Китая городцева крыша поехала после всех треволнений последних дней?» Когда ушел Проскуров, Китая городцев попросил Хамзу уделить ему пару минут. Вышли в коридор, подальше от чужих ушей. «Не надо никакой милиции», – сказал Китая городцев «По крайней мере, сейчас». «А что такое?» – нахмурился Хамза. «Я сам ее разговаривал». «Нам этого не нужно», – отмахнулся Хамза. «В милиции так запоешь, что не будут успевать за ней записывать». И она надолго сядет. Это уже не к нам. Она этого не заслуживает, возможно. Толик, хмурился Хамза. Ее муженек-бандит, который едва не натворил делов с этой дамой в сговоре. Есть сомнения. Какие? Быстро спросил Хамза. Он хотел закончить этот разговор. Мне не очень верится, что Шаров ее подослал, сказал Китай Огородцев. Потому что, когда на такие аферы идут, беременность является помехой. Она беременна, между прочим. Она сказала, что сделает аборт. Она в сердцах сказала. Когда действительно решится на аборт, она не будет рассуждать и обсуждать, а пойдет и сделает. «Чего ты хочешь?» – со вздохом осведомился Хамза. «Поговори с ней. Я час тебе даю». Потапова демонстративно отвернулась, когда вошел Китай Гаруцев. Он сделал знак охраннику, тот вышел, плотно закрыв за собой дверь, и Китай Гаруцев остался наедине с Потаповой. «Они хотят передать вас милиции», — сказал китай -Городцев. Женщина не шелохнулась даже. «Есть уголовное дело», — продолжал китай «по факту нападения на семью Проскорова. Вас, наверное, попробуют привлечь по этому делу обвиняемой». Потапова продолжала молчать, но вид она теперь имела озадаченный. «Я не верю в вашу вину», – сказал Китай Огородцев, «И не хочу, чтобы вы были осуждены. Но есть обстоятельства, которые требуют объяснения. Например, такой вопрос, почему вы скрыли тот факт, что ваш муж – Шаров Геннадий Алексеевич?» «Он мне не муж», – ответила Потапова зло. «Хорошо, скажем иначе, он – отец вашего ребенка». «Кому какое дело?» «Нам», – сказал на это Китай огородцев «Нам есть дело. Вы связаны с Шаровым. Я с ним никак не связана». «Он отец вашего ребенка», – терпеливо повторил китай -Городцев. «Ну и что?» А то, что Шаров Геннадий Алексеевич в составе вооруженной преступной группы участвовал в нападении на Полянскую Викторию Александровну и Проскурова Алексея Сергеевича. Потапова посмотрела озадаченно, не все она поняла. «Нападение на жену Проскурова и на его младшего сына, на Алешу, стало быть», – пояснил китай -Городцев. В глазах Потаповой добавилось растерянности. «Это та недавняя история, про которую вы слышали», — сказал китай -Городцев. «Когда ваш Антон стрелял, он следил за реакцией собеседницы и обнаружил вдруг, как она ошеломлена». «В этом нападении участвовал Шаров», — сказал китай -Городцев. «Теперь он в розыске». «Я вам не верю», — сообщила Потапова. «Мы можем вызвать Антона», — пожал плечами, готовый к подобному развитию событий китай -Городцев. «Он вам подтвердит». «Вы все лжете», — все более укреплялась в своих подозрениях женщина. «Я вам не враг, а у Антон тем более. Вы все заодно!» – произнесла Потапова в сердцах. Она озлоблялась на глазах и уже почти не оставалось сомнений в том, что на контакт она не пойдет. «Нам нужен шаров», – сказал Китая Огородцев. «Только он. Скажите, где его искать?» Потапова состроила фигу и торжествующе продемонстрировала ее Китая Городцеву. «Он не обиделся. Не до обид сейчас было». «Даже если бы я знала», — сказала мстительно Потапова, — «и тогда я не сказала бы». «Почему?» — кротко осведомился китий Огородцев. «Я вас всех ненавижу». Она понимала, что здесь ей больше не работать, и теперь не сдерживала эмоций. «Вам придется мне сказать». Начал было Китай Огородцев, но ему снова была показана фига. А до того, как сюда прибудет милиция, оставалось меньше часа. «И не надо ссориться со мной» сказал Китай-Городцев, с неискренней внимательностью разглядывая Фигу. «Потому что только я один, кроме вас, разумеется, знаю, что мальчик, которого называют Алешей Проскуровым, это ваш сын». Он увидел, как Фига дрогнула. Тогда он посмотрел женщине в глаза. «Бред какой!» – сказала Люда. И жалко улыбнулась. Китай-Городцев включил ноутбук и продемонстрировал собеседнице фото Вити Потапова – «Я был в деревне у вашей матери», — сообщил китай Огородцев. «Этот мальчишка поразительно похож на Проскурова. Вы со мной согласны?» «Нет, ничего общего». «Это легко установить. Возьмут анализ Проскурова, возьмут у этого мальчика, и медицина даст ответ». «Я на это разрешение не дам», — быстро сказала Потапова. «Вы думаете, Проскуров будет дожидаться вашего разрешения?» «Пожал плечами Китай-Городцев. «Да и потом, вы ведь все равно будете в тюрьме. Вы не сможете воспрепятствовать». Женщина была деморализована, и надо было не дать ей опомниться. «Здесь», — повел рукой вокруг Китай-Городцев, «никто, кроме меня и кроме вас, не знает о том, что Алеша — это ваш сын. Я раскопал это дело, но пока никому не сказал. А когда скажу, тогда у вас начнутся настоящие проблемы». «Это все неправда», — сказала женщина беспомощно. «Еще какая правда Китайгородцев и сам был поражен сделанным им открытием, но не было времени удивляться. Он хотел добраться до Шарова. Это сейчас было самое главное. «Это неправда!» — говорила Потапова, едва не плача. «Витя, мой сын, а Проскуров тут вовсе ни при чем! Где я и где Проскуров? Ну что такое вы говорите?» «Хорошо, хорошо», – примирительно сказал Китай Огородцев. «Давайте не будем это обсуждать. Мы просто с вами договоримся. Я вообще не поднимаю этот вопрос. Про мальчика. Какое мне дело? У меня своих забот полно. Так что с этим не ко мне». Собеседница слушала его с напряжением. «Но вы за это рассказываете мне про Шарова. Вы ведь знаете, что он работал здесь охранником». «Где?» – удивилась женщина. «Здесь, у Проскурова?» «Нет». Ответила она, еще больше удивившись. «Такое не сыграешь». Китай например, не смог бы изобразить удивление настолько выразительно. В принципе, могло быть правдой то, что она не знала. Она оказалась в доме Проскурова вскоре после того, как Шаров исчез, Временной зазор в несколько дней. «Когда вы видели Шарова в последний раз?» «В прошлом году. Подумайте хорошенько, прежде чем ответить». Посоветовал китай давай давая собеседнице понять, что если она сказала неправду, все еще можно поправить, и он не обидится на нее за эту ложь, если она одумается и будет искренней. «В прошлом году», — повторила Потапова. «Она, кажется, не хотела, чтобы он на нее рассердился, потому что поспешно добавила. Он приезжал ко мне после того, как я родила. В роддом?» — уточнил Китайгородцев. «Нет, уже после». А в глазах ее такой был испуг, какой можно обнаружить у нашкодившего ребенка. Набедокурил, но признаться не хочет. И теперь со страхом ждет, а вдруг у него все-таки спросят. И тогда придется либо отвечать правдиво, либо выкручиваться, что нелегко. «А зачем он приезжал?» Спросил Кита городцев заподозрив, что где-то здесь и кроется разгадка. «Проведать?» «Не то». «Сколько раз он приезжал?» «Несколько, не помню». «Занервничала где-то здесь». — А потом вы перестали с ним встречаться. — Да. — Какой-то короткий промежуток времени. Ни до, ни после, а именно в этот короткий промежуток он к ней зачистил. Даже в роддом не приезжал к ней. Потом несколько визитов и снова пропал. — Вы к нему не ездили? — уточнил Китая Городцев. — Нет. — Это он к вам туда приезжал. — Да. Она была нужна ему зачем-то. И дело вряд ли в родившемся сынишке. Потому что потом Шаров уже не ездил в Муром. Для чего он мог приезжать раз за разом? «Он вас уговаривал?» Спросил Китая Огородцев. Взгляд женщины заметался, уговаривал. «О чем? Чего хотел?» У нее нервно дернулось щека. «Все претензии будут к нему», увещевал Китая Огородцев. «Он уже накуролесил. Его ищут, и он будет отвечать. Хуже вы ему уже не сделаете». «Мне он ни к чему!» Заплакала Потапова. Она запуталась и растерялась окончательно». Он вас о чем просил? проявил настойчивость Китайгородцев. Он про Викторию расспрашивал. Про жену Проскурова? Заторопился Китайгородцев. Да. Вот оно, уже теплее. А разве вы ее знали тогда? не поверил Китайгородцев. Знала. Откуда? Потапова подняла залитое слезами лицо и посмотрела на собеседника. Что, мол, тут непонятного. А, ну да, конечно, поспешно вспомнил Китайгородцев поскольку его непонятливость могла подсказать собеседнице, что не так уж много он и знает. А он, значит, по поводу Виктории. Ага. Что именно его интересовало? Все, как да что, вынюхивал. Для чего? Ну теперь-то ясно, для чего, в сердцах сказала Люда. После того, как он, как вы сказали, что он напал. Так он нападение готовил. Тогда, год назад, если этим все закончилось, тогда вы думаете, как? Не я ему была нужна, а Вика. Зачем она ему? «Не Вика, лично ребенок». «Зачем?» «Чтобы деньги получить». «Выкуп за ребенка?» «Ну да». «Это он вам сказал?» «Разве такое говорят?» Спросила Люда. «Это я сейчас так думаю. После того, как вы сказали, что было нападение». «Он меня тогда зачем?» «Расспрашивал». «Вынюхивал, совершенно понятно». «Как да что?» «И меня подбивал». «На преступление?» «Нет, он хотел, чтобы я к Вике устроилась работать». «Шпионей, что ли?» «Думаю, что да». «А вы?» «А я отказалась». «Почему?» И снова заметался ее взгляд. «А он откуда про Викторию узнал?» – спросил китай -городцев. Я ему сказала. «А вы откуда ее знаете?» Рискнул еще раз вернуться к интересующему его вопросу китай -городцев. И снова он Потапову озадачил. «Так ведь она у нас рожала», – сказала Люда. «Где?» – опешил Китай-Городцев. «Там, где опешил китай там «В том роддоме?» – никак не мог поверить китай -городцев. «Не в Москве?» Он видел тот роддом и потому никак не мог себе представить в его обшарпанных стенах блистательную Викторию Александровну. «Да, она на даче отдыхала, и схватки начались раньше, чем думали», — сказала Люда. «И выражали там», — постепенно прозревал Китай Огородцев. «Да, в то же самое время. Почти, я чуть раньше». «А как вы познакомились с Викторией?» — забегал взгляд. «Как вы познакомились с Викторией?» С нажимом повторил Кита Огородцев, демонстрируя, что своего добьется. «У нее не было молока». «Так, ребенка надо было кормить». «Ее ребенка?» «Да», — с усилием ответила Потапова. «Она ребенка подменила. Кормила двоих своего и чужого, и ее ребенок в итоге оказался у Проскуровых». «Как вам это удалось?» — пробормотал Кита Огородцев, не сумев сдержаться. И Люда разрыдалась, не выдержав этой пытки. «Я не хочу ему такой жизни, какая у меня была!» – билась она в истерике. «Я хочу, чтобы он рос в человеческих условиях! Я счастье ему хочу! Ну как вы не поймете?» Она так кричала, что дежуривший за дверью охранник забеспокоился и заглянул в комнату. «Все нормально!» – быстро сказал ему Китай Горосов и направился к двери, чтобы охранника выпроводить. «Ты тут один?» «Один!» – ответил охранник. «В коридоре действительно больше никого не было!» Ты иди погуляй пока, сказал Китоогородцев, там на улице. Мне Хамза сказал и мне сказал, оборвал собеседника Китогородцев. Проверять будешь? Я верю, смешался охранник. Ну тогда иди, сказал Китайгородцев доброжелательно, я тебя позову. Все изменилось с того самого момента, как Китай женщину сломал. Не было уже необходимости сисюкать. Она полностью была в его руках. Он лишь напомнил ей. Уговор остается в силе. «Я никому ничего не скажу, если вы мне поможете». Но никаких гарантий он не дал. Она и этому была рада. Благодарно кивала в ответ и смотрела на Китайгородцева преданным собачьим взглядом. «Как вы связаны с Шаровым?» Спросил Китайгородцев. «В смысле?» Не поняла женщина. «Какие с ним сейчас дела?» «Никаких». «То есть с прошлого года вы с ним не пересекались?» «Нет». «Не здесь, ни в Муроме?» «Нет». «Откуда вы его знаете?» «Как вы познакомились?» «Он к нам приехал». «В Муром?» «Да». «К вам это куда? К вам лично?» «Нет, я его не знала, мы познакомились на улице». «То есть он к вам подошел?» «Опаньки, давайте познакомимся», — приподнял бровь китайогородцев. «Я шла, он сидел в машине, красивая такая, Мерседес». «Он на Мерседесе приехал к вам знакомиться?» Потапова невесело улыбнулась шутки собеседника. «Не ко мне он приехал, он начальника привез. Два человека были с ним. Но не с ним, это он их ждал, а они позже подошли. Грузины». «Грузины?» Китай-городцев насторожился. «Он из Москвы их привез?» «Да», — сказала Люда. «Зачем?» «Он мне потом сказал, что они на дачу у Проскуровых меняли крышу». «Шалва садзе, фирма «Вектор Плюс». А кто второй? Сын Аризота Садзе?» «А грузины были один молодой, другой постарше?» «Вроде как сын и отец», — уточнил китай -городцев. Потапова задумалась и покачала головой. Не угадал. «Одного возраста примерно такие... не молодые», — подобрала определение. «Значит, Шалва и кто еще?» «Но точно был грузин?» «Похож», — неопределенно ответила Люда. Фото Шалва Тасадзе в ноутбуке Китайгородцева отсутствовало. А вот и Лория был». Китай-Огородцев нашел нужный снимок. «Это он?» – спросил у женщины. Смотрелась и сразу сказала «Да, это начальник Шарова». «Сходится». Тогда Лория был на свободе и хозяйничал на рынке, где Шаров служил охранником. «Что было дальше?» – спросил Китай-Огородцев. «Ничего, мы познакомились. Он потом ко мне приезжал иногда». «На Мерседесе?» – скупо улыбнулся Китай-Огородцев. «Нет, на БМВ». «Да, правильно. У Шарова был БМВ, свой собственный». «Когда вы с ним познакомились, вы работали где?» «Уточнил Огородцев. «В детском саду». «То есть о Виктории вы еще ни сном, ни духом». «Ага». «И Шаров тоже?» «Тоже». «А потом вы и вовсе расстались», предположил китай Огородцев. «Потому что он даже в роддом не приходил». «Да», сухо подтвердила Люда. «Когда это произошло?» «Когда ему сказала, что ребенок будет...» и с тех пор он уже не появлялся». И снова Люда сказала сухо «да». И губы поджала, переживала. «Но потом он все-таки приехал», — напомнил Китая Городцев. «Вы ему позвонили, да?» «Да». «Из роддома или позже?» «Позже», — ответила Потапова. «Подумала, что он может передумать. Все-таки сын у него, может, захочет посмотреть. Я позвонила, он приехал. Я думала, что из-за сына, а теперь думаю, что хотел к Виктории подобраться». Что он вам говорил? Что предлагал? Иди, работай у нее, выгодна зарплата. И за одним ходить – это не то же самое, что 30 горшков помыть за полчаса. Оно ведь так, – сочувственно поддакнул Китая огородцев А вы почему-то не пошли. Он хотел понять, на чем не сошлись Потапова и Шаров. А я категорически, – сказала Люда. Ведь ее мальчик уже был у Виктории, – вдруг понял китий огородцев Люда уже сделала шаг а к следующему шагу еще не была готова. Боялась выдать себя, наверное. И тяжело было решиться войти в семью Виктории. Это только позже, когда она немного успокоилась, решилась на эту авантюру. А зачем? «Вы отказались устроиться на работу в дом к Проскуровым», сказал Китая Огородцев. «И рассорились с Шаровым на этой почве, так?» «Да». «А потом все равно оказались здесь», развел руками Китая Огородцев, давая понять, сколь удивительно непоследовательность собеседницы. «Стосковалась», — сказала тихо Люда. И такая взаправдочная тоска была в ее глазах, что никаких других пояснений уже не требовалось. «Здесь, в Москве, вы видели Шарова?» «Нет». «Созванивались?» «Нет». «И даже не знаете, где он живет?» «Почему ж не знаю?» — пожала плечами Люда. «Где?» — встрепенулся Китай Огородцев. «В Раменках, район такой в Москве, он там снимал квартиру». «Да», — подтвердил Китай Огородцев и вздохнул. Про Раменки он и сам знал. «А другие какие-то адреса?» Сделал еще одну попытку. «Друзья его или родственники?» «Где его можно еще искать?» «Я не знаю», – пожала плечами Люда. «Я была у него в Москве только пару раз, там, в Раменках. А так он сам ко мне в Муром наезжал. Я ведь работала, когда мне ездить?» «А Шаров знает об этом?» – спросил Китая «О том, что его сын у Проскоровых. «Нет», – замотала головой женщина. Даже испугалась, кажется, подобной перспективы. «Значит, не своего сына Шаров пытался вызволить, а охотился за мальчиком именно как за сыном Проскурова. Похоже, что действительно из-за возможности крупно заработать олез под поле». «И не надо никому об этом говорить», — умоляюще произнесла Люда. «Про то, что мальчик мой, он у Проскуровых». Китогородцев не знал, что ответить ей на это. Не мог ничего пообещать, кроме того, что спешить не будет, и возьмет паузу, а там видно будет. «Во-первых, вам самой лучше бы сейчас молчать», – сказал Китай-Городцев. «Ни в коем случае о мальчике не проговорится. Женщина закивала часто, давая понять, что от нее никто и никогда об этом не узнает. «А во-вторых, вам сейчас не просто придется». Продолжил Китай-Городцев тоном, который не должен был оставлять сомнений в том, что он на этот момент играет на стороне Люды. «Возможно, вами даже милиция займется». Потапова посмотрела испуганно. «Это из-за Шарова», — пояснил Китоогородцев. «Возможно, будут проверять, не связаны ли вы с ним». «Вам только надо это выдержать. Это неприятно, но надо сцепить зубы и терпеть. И тогда от вас отстанут». И снова она закивала согласно. «А может, вас и вовсе в покое оставят», — подсластил пилюлю Китоогородцев. «Это уж как повезет». «Я бы не отдавал ее ментам», — сказал Китая Городцев. «Там она будет уже не в нашей власти». Хамза не дослушал до конца, махнул раздраженно рукой. Вопрос давно решен, мол, и нечего тут обсуждать. Она с Шаровым давно не общается. «Да не можем мы ее держать», — сказал раздраженный Хамза. «Привлекут нас за самоуправство». «А если она сама у нас останется?» «Из-за ребенка». «Из-за какого?» «Из-за своего», – сказал китай Огородцев, – «из-за того, который в Муроме. Ребенка вывезем вместе с бабушкой, в заложники возьмем». «Обставим все прилично», – пообещал китай Огородцев. «Потапова сама отправит их куда-нибудь подальше, для их собственной безопасности, чтобы от Шарова уберечь, например, в пансионат какой-нибудь дальний. Даже сама путевку оплатит, так что никаких претензий к нам не будет». «Ну какой пансионат?» – поморщился Хамза. Если мы ни мальчика, ни бабушку не будем контролировать, мы и Потапову тогда не контролируем. Так получается? А мы будем контролировать. Кого? Мальчика и бабушку. Потапова путевку купит на троих. Туда еще Баранов поедет. Он и присмотрит. А Потапова заявит, что это было под давлением, упрямился Хамза. Не скажет. Баранов не чужой ей человек. Она от него беременна. Так что это их внутрисемейные дела. Хамза подумал и не нашел изъяна в предложенной схеме. «Я начинаю тебя бояться, Толик», — сказал он со вздохом. «Схемы у тебя, получается, изуиски какие-то, и ведь ни к чему придраться. Но ты уверен, что у нее с Шаровым никаких дел? Стопроцентно», — кивнул Китай-Городцев. «И потом она теперь здесь будет жить, в доме для прислуги, без права покидать пределы территории для ее же безопасности». И снова Хамза не нашел изъяна в предлагаемой схеме. «Ладно, пусть будет так», — сказал он. «Ты сможешь устроить, чтобы она лично оплатила пансионат?» «Смогу». «Получше место выбери», – посоветовал Хамза. «Чтобы никакого жилья вокруг и всего один рейсовый автобус в сутки. Так они не сбегут». «Сделаю». «И баранов с ними». «Хорошо». «А ты теперь опекаешь младшего Проскурова». «А Лешу?» – недоверчиво уточнил Китай-городцев. «Да». «А как же Проскуров?» «В смысле Сергей Алексеевич?» «Это как раз он и распорядился. Кажется, подостыл Проскуров малость». «Уже не злиться на тебя!» Виктория выглядела как человек, которого все последнее время преследуют одни неприятности. Осунулась и подурнела, и никакой сверхдорогой макияж не мог этого скрыть. «У меня болят зубы», — сказала она. «У меня все время болят зубы. Мой стоматолог сказал, что это от нервов». У кита городцева даже сомнений не возникло в том, что неизвестный ему стоматолог прав. «Скоро все наладится», — пообещал Китай-Городцев. Поездки поездке все готово, там остались какие-то мелочи, это решаемо. Еще несколько дней, и вы будете за границей. Там спокойно, сытно и тепло. Он улыбнулся, предлагая собеседнице оценить его шутку. «Я не очень люблю за границу», — с равнодушием ответила на это Виктория. «Правда?» — заинтересованно посмотрел на собеседницу китай Гороцов. Ему представлялось, что великолепная Виктория регулярно совершала набеги на чужие земли. И в калейдоскопе ее впечатления сменяли друг друга каналы Венеции, пляжи Карибских островов, парижские улицы и лыжные трассы на склонах Альпийских гор. «Если бы я была как все, — сказала Виктория, — я сделала бы туда отдыхать, и у меня за границей была бы связана только с такими приятными вещами. Тогда, конечно, мне это нравилось бы. А так мне все осточертело давным-давно». Налеталась я туда до самой до тошноты. Это как работа проводника в поезде Москва-Владивосток. Кто-то позавидует такое путешествие через всю страну, а спроси проводника, он никаких красот не вспомнит. Савок да веник, пассажиры пьяные да хамоватые, и вечная недостача постельного белья, за что приходится платить. Вы были стюардессой, осенила Китая Огородцева? Да, на международных линиях. На одном из рейсов и познакомилась, наверное, с Проскуровым. «А сейчас бы мне в Муром!» — сказала Виктория мечтательно. «Вот где красота!» И сразу появился повод задать волнующий Китогородцева вопрос. «Извините, что я об этом спрашиваю», — произнес он. «Алеша, он ведь в Муроме родился?» «Да», — просто ответила Виктория. На Китогородцева даже не посмотрела. А взгляд ее затуманился, будто вспомнилось ей, как оно там в Муроме было год назад. Хотя это, конечно, планировалось сделать за границей. Призналась она. Подальше от нашей медицины. А получилось так, что к нашим врачам угодила, да к тому же не в Москве, а на периферии. Брррр, передернула плечами и засмеялась. Это я тогда так подумала, что кошмар и ужас. Схватки раньше времени начались, меня в машину и в больницу. А как увидела роддом, сразу подумала, что там меня и зарежут. Снова засмеялась. А в итоге все прошло гладко. «И Алёша родился здоровый, и меня не покалечили. Люди там хорошие. Я обрыдалась вся, когда выписывалась оттуда». «Но условия, наверное, были там не очень», – осторожно предположил Китай Огородцев. «По десять человек в палате. Я одна была, муж все устроил. И ребенок с вами приносили. Он не в палате с вами был?» «Нет, первые сутки я спала, перетряслась во время родов, а потом отключилась». «Вроде и не сплю. Тут болит, там болит, только повернешься, боль везде, а глаза открывать не хочется. Хочется, чтобы оставили в покое. А потом, когда пришла в себя, у меня молока не было, так что ребенка мне приносили только посмотреть». «А чем же малыша кормили?» «Молоком, грудным. Там женщина лежала, из местных. У нее как раз тоже мальчишка родился. Она и начала кормить двоих. Хорошая такая женщина, Люда ее звали». Так что у нашего Алёши есть сейчас где-то молочный брат. Вечером на площадке для барбекю развели огонь. Проскуров лично зажаривал по воробьиному мелкие тушки перепелов. Здесь же находились Виктория, Алёша и няня, Петя Проскуров и Алексей Алексеевич. Этот наспех организованный пикник со стороны выглядел как прощальный семейный ужин. Таким он, впрочем, и был. Виктория и Алеша вскоре отбывали за границу, а Проскоров старший с сыном уезжали в Муром, и оттого под проступившими на летнем небе звездами всем было грустно и чуточку тревожно, как часто случается с людьми перед дальней дорогой. Через время Проскуров передоверил свои поварские обязанности Пете а сам взял на руки Алешу и разговаривал с ним, показывая на огонь, на улетающие в небо искры и на это небо, постепенно пропитывающееся чернотой близкой ночи. Мальчику пора было ложиться спать. Но прежде чем его и отпустить, Проскуров затребовал Китая Городцева. За ним послали. Когда Китая Городцев пришел, Проскуров сказал ему при всех, «Ты едешь с Викторией Александровной и Алешей. Их безопасность целиком на тебе». Для Китая Городцева это не было новостью. Документы на визу для него подали еще несколько дней назад. «И Алексей Алексеевич с вами едет», — сказал Проскуров. «Он там будет за старшего». А вот это был сюрприз. До сих пор ни о чем подобном даже речи не было. Наверное, сегодня все решилось. Проскуров приставил к жене опекуна, надежного и проверенного человека. Как свекровь или как евнух, чтобы честь жены была вне подозрений. Алексей Алексеевич при словах шефа даже бровью не повел. Значит, с ним это уже обсуждали. В курсе он. И морально к поездке готов. «Тебе понятно?» Спросил Проскуров, поскольку китай Огородцев до сих пор молчал. «Так точно!» По-военному четко ответил китай Огородцев. Проскуров поцеловал Алешу и передал его няне. Не без сожаления. Кажется, он с удовольствием оставил бы мальчишку здесь, на пикнике, если бы не столь позднее время. Китай-городцев впервые видел Проскорова, проявляющего искренние добрые чувства кому бы то ни было. «Проводи их», – велел Китай-городцеву Проскуров. Китай-городцев пошел вслед за няней. Никто не последовал за ним. Вошли в дом. Многие светильники были включены, но огромный дом пустовал. Прислуга покинула его до завтрашнего утра, а единственный охранник скучал в холле первого этажа. Китай-городцев проводил няню наверх, до дверей детской спальни. Здесь няня поблагодарила его кивком, дав понять, что его присутствие теперь не обязательно. Они распрощались. Китай Городцев пошел прочь. Он слышал, как за его спиной закрылась дверь детской. На всякий случай оглянулся. Действительно, никого. Он направился в комнату Пети. Дверь оставил открытой для того, чтобы в случае чего услышать шаги на лестнице. Комнату он осматривал быстро, приблизительно представляя себе, где необходимо искать в первую очередь. Листок бумаги он нашел в той же самой книге с бандитскими физиономиями на обложке. При прошлом обыске Кита Огородцев обнаружил там спрятанный Петя список уродов, которых Петя ненавидел. 62 человека, как помнилось, Кита Огородцеву. А сейчас страничка текста, набранного на компьютере. Даже подпись ⁇ Сувезда ⁇ набрана компьютерным шрифтом. Никаких рукописных добавлений или пометок. Чтобы не терять времени китайгородцев, не читая переснял текст с цифровым фотоаппаратом, а бумажный листок вернул на место. Давай с тобой договоримся. Ты будешь возвращать мне все письма, которые я тебе пишу. это для конспирации, чтобы никаким уродам в руки не досталось. Ты напишешь мне ответ, будешь прятать его в наш тайник и это мое письмо положив в тайник тоже. Ты правильно понял, что главный урод это твой отец. Когда отец бросает своего ребенка, он преступник. Только других преступников в тюрьму сажают и даже расстреливают, а эти живут в свое удовольствие, и ничего им за это не делается. У меня тоже был такой отец. Сначала все было хорошо, и он жил с нами, со мной и с мамой. У меня были игрушки, какие хочешь, и мобилка самая крутая. И еще мы все жили в большом доме за городом, и у нас было много всяких домработников и домработниц». А еще охранники с пистолетами. И это было круто, потому что мне в школе все завидовали. Но отец, значит, не любил меня, если он нас бросил. И мне сразу стало плохо. Теперь мы с мамой живем в квартире. Там тесно, и во дворе у нас уроды всякие. И это все из-за отца, потому что это он нас бросил. Теперь уроды, какие прятали все, повылезали. Они мне мстят за то, что раньше у меня все было, и они тогда мне завидовали. А теперь зло мне говорят, что так мне и надо... «Отец хотел мне доказать, что он меня любит и брал к себе на лето в дом, где там могла кататься на крутых машинах и на великах крутых, но это все туфта, потому что раньше оно было мое всегда, а сейчас получается, что только дают попользоваться, а потом, когда я снова уеду в свою уродскую квартиру, у меня там ничего этого не будет». Отец думал, что я дура и что я ничего не понимаю, что можно меня бросить и все крутые вещи себе оставить, а у меня, чтобы не было этого всего. А я знаю, что тоже имею на это право. Если я отцу подчинилась, если я ему поверила, то я, когда вырасту и стану взрослой, буду как все эти уроды в нашем дворе». Я рожу сопливых детей, буду жрать растворимый суп из пакетиков Буду за 500 или пускай даже за 1500 рублей каждый день ездить на работу на автобусе И у меня никогда не будет денег, чтобы поехать в Диснейленд или даже мобилку крутую купить А уроды эти все вокруг будут надо мной смеяться только И они не имеют права, потому что это они уроды, а не я урод. Я крутая, я не маленькая, я все понимаю. И я всем хочу доказать, только крутой имеет право, а уроды не имеют. Я пока больше не пишу. Я тебе только потому пишу, что поняла, что мы с тобой похожи. Хотя я еще не знаю. Может, ты вовсе не такой, может, я ошиблась. По компу не поймешь, в компе все я крутые на словах. Я вот однажды взяла спичку, зажгла, а потом пальцами ее потушила. Было больно, а я не плакала. Вот так. Ты мне напиши. Письмо оставь на том же месте в понедельник вечером. Звезда. Понедельник – это завтра. А пальцы на левой руке у Пети Проскурова обожжены. китай Огородцев обратил внимание сегодня. В понедельник, во второй половине дня, Петя Проскуров разыскал Китая городцева и объявил ему. Надо съездить в Москву. Куда? изобразил неосведомленность китайгородцев. Где мы с тобой были? Где отрадное, там недалеко. В другое время китайгородцев отказался бы, возможно, сославшись на занятость, но не теперь. Быстро обернемся, осведомился с озабоченным видом. Туда-обратно. Машину неприметную берем. Угу. Приехали на уже знакомую китайгородцеву площадку тихосмотра, где по случаю понедельника было безлюдно. Петя скрылся за постройкой и очень скоро вернулся. Руки были пустые, но под одеждой у него что-то предательски топорщилось. Письмо он там прятал не иначе. и городцев вполне правдоподобно изобразил равнодушие. «Едем?» – спросил невозмутимо. «Ага», – сказал взмокший от волнения мальчишка и нервным жестом поправил под одеждой свою добычу. «Точно письмо. Почитаем, нам интересно». Я когда первое письмо прятала Я подумала, что мы с тобой как шпионы Вокруг одни уроды и опасно А мы с тобой прячемся и делаем вид, что Мы как они, а на самом деле Мы другие, мы крутые Я тебе еще забыла написать про отца Про своего Он еще делал вид, что он меня любит, когда он На лето брал меня к себе, ну мы же Родные типа Получалось, что как собачку, взял меня к себе Когда захотел, косточку дал Радуйся собачка, а потом надоела И тогда снова уезжай в свою канору. «А я ему не собака, я ему живой человек». «А он не понимает этого, он маму не любил, меня тоже». «Он маму, получается, тоже когда-то взял к себе, на ней женился, когда захотел, а когда расхотел, он ее выгнал». «А мама тоже не собака, он урод, и это навсегда, до самой смерти». «Я с мамой живу хорошо, я раньше думала, что она меня не любит, а она меня, оказывается, любит». «Это она из-за урода этого плакала, и ей было не до меня». «А я ее спросила, она меня любит или нет». Она тогда заплакала и сказала, что точно любит. А я ей сказала, что не плачь что давай лучше вместе куда-нибудь поедем. И мы поехали с ней в Диснейленд, который был во Франции. Я там на всех аттракционах покаталась, и мама тоже, и нам было очень хорошо. Мы еще сделали фотки, я их показала уродам из нашего двора, а они такие спрашивают, а это где? А я им говорю, что в Диснейленде типа. Они потухли сразу, потому что сразу поняли, какие они уроды, и снова меня зауважали. «Теперь я могу говорить им все, что хочу, и они меня слушают, потому что мы с мамой скоро снова едем в Диснейленд, только в другой уже, в Америке. А ты собираешься с мамой в Диснейленд? Напиши. Может, мы вместе тогда поедем? Я жду от тебя письма в эту среду вечером». Свис-да. Хамза показал Китайгородцеву милицейскую сводку за прошедшие сутки. Происшествий по обыкновению было много, но взгляд сразу зацепился за сообщение, отчеркнутое красным фломастером. А в этом сообщении еще и выделенное специально «Вектор плюс». Рука Хамзы здесь трижды оставила кроваво-красные тревожные отметины. В ночь с понедельника на вторник на территории Южного административного округа города Москвы неустановленными лицами было совершено нападение на склад строительных материалов, который арендовала фирма «Вектор Плюс». Погибли два охранника, похищены два помповых ружья и боеприпасы к ним. «Я узнавал через своих», — сказал Хамза. «Там только оружие пропало. Больше ничего на складе не взяли». «За оружием шли?» Да. И еще там особенность такая, мне ребята рассказали. Склад арендованный – это такой большой ангар, отдельно стоящий. Два охранника запираются на ночь внутри и сидят там в заперти до самого утра, покуда люди на работу не придут. А тут они кому-то дверь открыли ночью. Вот именно. Открыть могли тому, кого они знают. Ну, уже заинтересовался Хамза. Ты пробормотал Пробормотал Тегородцев. Где Резот и Садзе? Других версий у него пока не было. Алексей Алексеевич Котелков улыбнулся китай как родному. Дал понять, что прекрасно помнит о той совместной поездке, которая им предстоит вскоре. И что ничего против не имеет, поскольку лучшие кандидатуры для заграничного пребывания трудно себе представить. «Вы Ризотто-САЗа запомните, спросил китай -Городцев. И тотчас улыбка на лице Котелкова погасла. Догадался, что будут говорить о делах, притом о неприятных. «Естественно», – сказал Алексей Алексеевич серьезным видом. «И Шарова Гену тоже помните?» Тут Котелков и вовсе загрустил. «Как же, мол, можно не помнить о человеке, который совершил нападение на семью хозяина, при этом еще и люди погибли?» «Как вы думаете, они знакомы были друг с другом?» – спросил Китая Огородцев. «Да». Котелков ответил сразу и твердо, и у Китая Городцева от этого сильно испортилось настроение. «Они общались?» – спросил Китая Огородцев. «Довольно часто». «Мне кажется, что каждый раз, когда Резо сюда по работе, приезжал. И в последнее время тоже. Да, до тех самых пор, пока Шаров не исчез». Шалва Тесадзе не принял Китая Городцева. Китая Городцев смог беспрепятственно миновать пост охраны на входе в здание. Он лишь сказал охраннику, что от Проскурова. И тот Китая Городцева пропустил, записав, правда, его данные в специальный журнал. А вот секретарша Шактесадзе никого без предварительного доклада не пропускала китай представился, сообщил, что дело срочное. Секретарша скрылась в кабинете и возвратилась очень скоро с таким выражением лица, что без всяких слов было понятно. китай Огородцев не будет принят ни сегодня, ни завтра и вообще никогда. Секретарь все-таки произнесла эти ненужные слова. К сожалению, Шалва Георгиевич не может воспринять сегодня, он очень занят. Китай Городцев достал из плечевой кобуры свой пистолет, из пистолета извлек обойму, из обоймы один патрон. И этот патрон протянул секретарше со словами. «Передайте, пожалуйста, это Шалви Георгиевичу». «Зачем?» – спросила женщина, сильно испугавшись. «Он знает», – соврал Китай Городцев с максимальной доброжелательностью, на какую только был способен. «Да», – растерянно хлопала ресницами секретарша, – «разумеется» продолжал гипнотизировать ее Китая городцев Она не смело двумя пальцами взяла патрон и скрылась за дверью. И почти сразу там за дверью случился сильный шум. Бедный Шалва Георгиевич взвыл и закричал так, что даже в приемной было слышно. А потом он и сам появился, толкая перед собой перепуганную насмерть секретаршу с патроном в руке и истошно вопя. «Это провокация! Не смейте мне подбрасывать боеприпасы! У меня никогда патронов не было!» Он так побагровел, что его запросто мог хватить удар. Даже сильнее испугался, чем его секретарша. китай забрал патрон и вогнал его в обойму. Шалва Георгиевич следил за его манипуляциями, остановившимся взглядом. китай Огородцев уверенным движением вставил обойму в рукоять пистолета. Клацнул металл. Тысадзе от этого звука будто очнулся и посмотрел китай в глаза. «Сын ваш, Резо Тесадзе, где?» Лицо у Тесадзе-старшего сделалось такое, словно он осознал, что настоящие проблемы для него только теперь и начинаются. На арендованный его фирмой склад накануне совершили нападение, двух его охранников убили, и все это ужасно было, но до сих пор он за всеми бедами про сына, похоже, даже не вспоминал и вообще никак его с произошедшим не связывал. А вот появился Китай-городцев со своим провокаторским патроном и про Резо спросил. И сразу Шалва Георгиевич ужаснулся, поскольку тоже, наверное, он размышлял с утра, кому такому его охранники-недотепы могли среди ночи дверь открыть, кого они могли знать хорошо и доверять до такой степени. И вот ему китай разгадку подсказал, а разгадка получалась ужасная. «Я не знаю где», — шевельнул губами Тысадзе, и было видно, как трудно ему говорить. «Давно?» «Несколько дней уже», — сказал Тысадзе. «Дайте мне воды, мне плохо!» «Я не замечал, что он пропал куда-то», — рассказывал Тысадзе, пытаясь удержать сигарету в дрожащих руках. «Получалось у него плохо, и пепел все время падал куда-то не туда, то на ковер, то на одежду». «Что он мне не звонит, я об этом не подумал», — говорил Тысадзе. «Мы с ним редко созванивались в последнее время». «Он из-за лори с вами поссорился?» — спросил Кита Огородцев. «Да, из-за лори, особенно когда Роман погиб». Совсем плохо стало. Ничего мальчику нельзя было объяснить, ничего не слушал. Он считал, что это вы виноваты? Ну, в общем, да», — с видимым усилием признал Тисадзе. Не был бы он в таком жалком состоянии ни за что бы не признался. «А сегодня это несчастье», — сказал Тисадзе. «У меня охранников убили». «Да, я знаю. И даже тогда я не подумал, что надо позвонить Ризо. Продолжал задумчиво Тесадзе, и казалось, что он в эти секунды напрочь позабыл о Китая Городцеве, хотя тот сидел напротив. «У нас тут милиция, аж милиция, с утра допрашивают всех, такие неприятности!» — подсокал языком. «Вы думаете, он мог это сделать?» — вдруг спросил он у Китая Городцева. Ему, наверное, очень хотелось услышать в ответ, что собеседник так не думает. «А вы как думаете?» — вопросом на вопрос ответил Китая Городцев. «Я не знаю». Сказал Тысадзе с такой тоской, что можно было догадаться, он ничего не исключает. Вам известна такая фамилия Шаров? Нет. Покачал Тысадзе головой. Гена Шаров, он у Лори на рынке служил охранником. Там много охранников было. Пожал плечами Тысадзе. Нет, не знал он о Шарове. Может быть от сына своего вы слышали? Подсказал Китай Огородцев. Нет, и от сына не слышал. А где живет Ризо? Спросил Китай Огородцев. «В мневниках?» – снимает квартиру. наша квартира Купили по случаю. Деньги можно было выгодно вложить. Мы вложили четыре комнаты, большая, светлая», – перечислял Тисадзе уныло. «Нисколько его сейчас не радовало удачное вложение средств. Пришла беда, отворяй ворота». «У вас ключи есть?» «Какие ключи?» – непонимающе глянул тысадзе. «А той квартиры в мневниках есть?» Тысадзе выдвинул ящик стола, загремел ключами. «Вот они, мол, куда им деться?» «Может, проедем туда?» – предложил Китайгородцев. «Посмотрим». Тесадзе был в таком состоянии, что даже не спросил, зачем. «Хорошо», – сказал печально. «Посмотрим, конечно». Только позже, уже по дороге в Мнёвники, китай понял, почему Тесадзе оказался таким сговорчивым. Грузин пока еще надеялся, что все обойдется, и что Ризо тут вовсе ни при чем, и до последнего пытался оттянуть момент, когда о возникших в отношении Ризо подозрениях придется ставить в известность милицию. «Может, все-таки ошибка?» – спрашивал Тесадзе и смотрел вопросительно на Китая Городцева. Спустя какое-то время он повторял свой вопрос. Китая Городцев каждый раз отмалчивался. Квартира располагалась в новом доме. Наверняка половина квартир до сих пор пустует, а в другой половине ведется нескончаемый ремонт. Там сменяют друг друга рабочие бригады. И в этом мельтешении десятков и сотен лиц вряд ли кто-нибудь запомнил бы Генну Шарова, даже если тот здесь и появлялся. Квартира действительно оказалась большой и светлой, но выглядела совершенно необжитой. Минимум мебели, кругом беспорядок, который вряд ли потерпят в своем доме хозяева, но посчитают вполне допустимым временные обитатели. Немытая посуда, окурки в пепельнице. Телохранитель Китая Городцев. Как мне напоминает эта квартира Гены Шарова в Раменках. Тот же беспорядок, те же окурки, пустые бутылки, из-под пива. Немецкое пиво, точно такое, как в Раменках. «Ваш сын пиво пьет?» «Пьет, наверное...» «Такое вот, взгляните. Я не в курсе, мы с ним не очень были в ВКонтакте, вы же знаете». «Все равно, для простого совпадения это слишком. Марок пива в Москве продают сотни, в том числе немецкого, десятки». «Вы здесь не трогайте ничего, не надо». «А что такое? Возможно, тут милиция будет работать, отпечатки пальцев, это важно». «Вы так думаете?» «Да не пугайтесь вы так. Это в том случае, если надо будет определить, кто у вашего сына гостил. Если Гена Шаров, про которого я вас спрашивал, тогда что?» «Тогда плохо дело. Гена в розыске». «Фотографии. Почти везде Ризо. Такой серьезный мальчик с характером. На этих фотографиях есть Лория?» «Есть. Покажите мне, пожалуйста». «Вот он, и вот здесь тоже. Я вижу, у них с Ризо хорошие были отношения». «Да». «А почему вам это не нравилось?» «Ну почему же не нравилось?» «Потому что я вижу ваше лицо сейчас». «Да никакое у меня не лицо, что за чепуха!» Он ревновал сына Клории. Никакому отцу не понравится, если у него с родным сыном нет взаимопонимания. Зато с каким-то дядей, пускай даже и родственником, у сына крепкая дружба. Он говорил, что с Резо отношения особенно испортились после того, как Тесадзе-старший помог Клорию посадить. «А это что такое?» «А эта фотография где сделана?» «Я не знаю». «Вы знаете». «Чего вы пристали ко мне?» «Потому что вы знаете. Я же вижу, как вам неприятно говорить». «Это где Резо сфотографировался?» «А откуда мне знать? Я там не был». «А где вы не были?» «Тьфу ты! Ну это он к Роману ездил, наверное». «Клори?» «Да». «Уже когда тот был осужденный срок отбывал?» «Да». «А где он срок отбывал?» «Где-то под Салихардом за Полярным кругом». «И Резо туда ездил?» «Да». «Что за дружба у них такая крепкая была?» «Откуда мне знать?» «Ну вот, опять вы сердитесь. Не может быть, чтобы вы не знали». «Вам зачем?» «Я пытаюсь понять, чем эта Лория так мальчишку зацепил, что ваш Ризо в итоге в такое дерьмо вляпался, с кровью и стрельбой». «Так вы все-таки думаете, что это он?» «Боюсь, что да». «Это из-за урода этого. Он мальчика моего сбил с толку. Он нашептал ему, что я не отец, что он отец». «Кто отец?» «Лория». «Кому отец? Ризо?» «Да, что Ризо, он сын ему. Он это специально, чтобы мне отомстить». «А это все неправда. Если Ризо мне не верит, то он врачам поверит. Можно анализ сделать. Можно доказать». Поздно доказывать. Лория своего добился. Среди прочих фотографий нашлась и такая, на которой Ризо был запечатлен в одной компании с Шаровым. «А вот это Гена Шаров», сказал Китай-Городцев. «Вы его видели когда-нибудь?» Ты Тесадзе смотрелся «Да», кивнул он. Он приезжал к нам в Подьячево. Подьячево это где? Здесь, в Московской области, в сторону Дмитрова. У вас там дача? Мы дом там строим, не для себя, а чтоб сдавать. Там очень выгодное место, там дачники не только летом, а круглый год. Летом хорошо, потому что место тихое, спокойное. Хотя и близко к Москве, а вроде как на отшибе. Люди-то любят, чтобы лишних не было. А зимой оттуда близко, до всяких этих горнолыжных трасс. «Он был очень многословен, этот Тесадзе, о чем угодно, готов рассуждать, только бы не касаться больных тем». Но китай-городцев торопился. «Шаров приезжал в Подьячево», — прервал он собеседника. «Когда?» «В последний раз я видел его весной». «Так он не один раз там был». «Раза три, наверное». «И ночевать там оставался. Там вообще есть где жить?» «Дом построили не до конца, но пара комнат там уже вполне». «Туда можно позвонить? Там нет телефона». «Тогда, может, съездим туда?» «Зачем?» – пытался увильнуть Тысадзе. «Вдруг Резо там?» «Не сейчас!» – сказал Шалва Георгиевич умоляюще. «Именно сейчас!» «Ну почему?» – страдал Тысадзе. «Потому что вы все равно туда помчитесь», – сказал Китай Городцев. «Сразу, как только вы проводите меня. Но вся штука в том, что я отсюда не уйду и одного вас не оставлю. Поэтому для вас только два варианта. Самый хороший – это поехать со мной». «А второй вариант какой?» Поехать со мной с милицией. Ай, хорошо, сдался ты Садзе. Поехали, я согласен.